В небе были сотворены чудеса. Сбоку Даша сидел Иван Ильич и глядел на неё, не шевелясь, хотя мог шевелиться сколько угодно. Даша всё равно бы никуда теперь не исчезла из этой комнаты с синими занавесками и с багровым отсветом зари на белой стене над вышитыми подушками дивана. Господи, как грустно. Как хорошо, сказала Даша. Как хорошо, что я с тобой. Точно, мы плывём на воздушном корабле. Иван Ильич кивнул головой. Даша сняла руки с подоконника и откинулась в кресле, одёрнула юбку. Мне ужасно хочется музыки, сказала Анна. Сколько времени я не играла с тех пор, как началась война. Подумай, всё ещё война, а мы. Иван Ильич пошевелился. Даша сейчас же продолжала.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 Всё это нужно было сделать немедленно. Снизу был позван швейцар, который вместе с Иваном Ильичом возил из комнаты в комнату шкафы и диваны. Когда перестановка была кончена и швейцар ушёл, оставив после себя запах постного пирога, Даша сказала Ивану Ильичу открыть повсюду форточки, а сама пошла мыться. Она очень долго плескалась, что-то делала с лицом, с волосами,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 От отчаяния и тоски моя душа начала тлеть, как в огне, и я хотел избавиться от этой муки. Невидимая ледяная рука толкала меня сделать это. Меня спасло чудо взгляд человека. Ах, Даша, Даша, мы живём долгие годы, чтобы на одном мгновении быть может заглянуть в глаза человеку в эту божественную бездну любви. Мы не живые призраки, пьём эту живую воду, Раскрывается слепые глаза, мы видим свет Божий, мы слышим голоса жизни, любовь, любовь. Будь благословен человек, научивший меня этому. Известие о смерти зятя Кати на письмо, написанное как выступление, потрясло Дашу. Она немедленно собралась ехать в Москву, но на другой день получила второе письмо от Кати. написала, что укладывается и выезжает в Петроград, просит приыскать ей недорогую комнату. В письме была приписка: к вам зайдёт Вадим Петрович Рощин. Он расскажет вам обо мне всё подробно. Он мне как брат, как отец, как друг жизни моей.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 По зелёной военной рубашке Теллегина навстречу двигались мушистые стволы лип, красновато-сухие мачты сосен, шумели их вершины, шелестели листья. Даша слушала, как кричит неподалёку и Волга посвистывает водяным голосом. Даша поглядывала на Ивана Ильича. Он снял фуражку и опустил брови, улыбаясь. У неё было чувство покоя и наполненности. прелестью дня, радостью того, что так хорошо дышать, так легко идти, и что так покорна душа этому дню и этому идущему рядом человеку. Иван, сказала Даша и усмехнулась. Он спросил с улыбкой: "Что, Даша?" "Нет, подумала. О чём? Нет, потом. Я знаю, о чём". Даша быстро обернулась. "Честное слово, ты не знаешь,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 Ещё большую радость. Так я люблю, так я вся полна. Иван Ильич молча покивал головой. Они вышли на поляну, покрытую цеплячей зелёной травкой и жёлтыми треплющимися от ветра лютиками. Ветер, гнавший в небе остатки разорванного облака, подхватил Дашино платье. Она на ходу озабоченно несколько раз нагибалась, чтобы одёргивать юбку и повторяла: "Господи, господи, что за ветер?" В конце поляны тянулась высокая дворцовая решётка с потускневшими от времени золочёными копьями. Даша в туфельку пополка мушек. Иван Ильич присел, снял туфлю с дашаной тёплой ноги в белом чулке и поцеловал её пониже подъёма, около пальцев. Согнув ногу в колене, даша надела туфлю, потупала ногой и сказала: "Хочу, чтобы от тебя был ребёнок. Вот что Она выговорила наконец то, что за всё время прогулки ей хотелось сказать именно этими словами. Ей стало жарко. Она помахала на лицо ладонью и глядела, как по ту сторону решётки на лужайке двое людей копают грядку, чернеющую длинным прямоугольником в нежно-зелёной траве. Один из копавших был старик в опрятном белом фартуке, Не спеша, он налегал ступнёй на лопату и с усилием, подгибая колени, выбрасывал землю, отливавшуюся нивой. Другой был в военной рубашке, собранной в складки на спине, в широкополом картузе, надвинутом козырьком на глаза. Он работал торопливо, видимо, неумело, разгибался, вынимал из кармана чёрных, заправленных в сапогири тус насовой платок и вытирал шею. Видишь ты, Ему из гуси вода, проговорил чей-то насмешливый голос. Телекин обернулся, рядом с ним стоял сощуренный пожилой мещанин в новеньком картузе и в тёплом жилете поверх вышитой рубашки. Ты "Видишь ты", повторил мещанин, кивая на работающих по ту сторону решётки. "Капусту из грунтовой ямы пересаживает. От себе и занятие нашёл". <смех>, Смех. Мещанин весело засмеялся. Даша с удивлением обернулась на него, взяла Ивана Ильича под руку, и они отошли от решётки в то самое время, когда человек в военной рубашке, услыхав смех, обернулся, опираясь на заступ. Лицо его было опавшее, тёмное, с мешками под глазами, и знакомым всей России движением горстью левой руки провёл по большим рыжеватым усам. Мещанин снял картуз, с кривой усмешечкой поклонился бывшему императору, стряхнул волосами и глубоко надвинув картуз, пошёл своей дорогой, подняв бородку. Дробно, топая новыми сапожками,